Дух животворит. Избавиться от выхолощенности в молитвословии, изгнать из молитвы формализм, этому учит скорбь тяжелых жизненных испытаний. Никакой сухости не остается в душе, когда к молитве побуждает страдание. Этот безжалостный наставник невольно заставляет преодолеть равнодушие, и молитвенный крик сам собой вырывается из сердечной раны. Праведники, познавшие исповеднический путь в эпоху гонений, ценой своей жизни, жизни родных и близких, выстрадали понимание того, что такое молиться сердцем. Души прошедшие земные мытарства, устоявшие и несломленные, обрели молитвенный дар не через правила и упражнения. Каждое дошедшее до нас слово этих людей, каким бы оно ни казалось простым, несет в себе живительную силу духа, дает нам образ живого богообщения. Среди духовного наследия, оставленного нам новомучениками, сохранились письма святого исповедника веры протоиерея Романа, любимого и почитавшегося москвичами пастыря. Священный исповедник Роман Московский «Медведь». Годы жизни с 1874 по 1937. Духовный сын праведного Иоанна Кронштадтского окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию, служил в Петербурге, Севастополе, затем в Москве с 1918 года, где вел подвижническую жизнь и более 10 лет до последнего ареста нес подвиг старческого служения. Ревностный неутомимый деятель, организатор известного московского братства ревнителей православия имени святителя Алексея, неоднократно подвергался арестам. Праведный Алексей Мичев, с большим уважением относившийся к отцу Роману, говорил, посещая его общину, «У тебя стационар, а у меня только амбулатория». Отбывал заключение с 1931 года на Соловках. После освобождения смертельно больной священник прожил совсем недолго. Перед кончиной 8 сентября 1937 года принял постриг в Ресофор с именем Иосиф. Причислен к лику святых в 2000 году. Мощи святого ныне почивают в московском Покровском храме на Лыщиковой горе. Память совершается 26 августа по старому, 8 сентября по новому стилю. Надо бы с чуткостью и благоговением вникнуть в эти слова, написанные в лагерном заключении. В них сокрыт опыт мученика, не сломленного в тюремных застенках. Это опыт души, в земном аду отстоявшей свою веру выживший вопреки очевидности и не утративший теплоту сердечной молитвы в условиях намеренно созданных для истребления всего человеческого в людях. Когда христианин сохраняет святыню молитвы, тогда и молитва хранит его душу, уберегая от уныния, малодушия, страха. Из заключения отец Роман вышел смертельно больным. Умирая, он признавался – Иисусова молитва, по милости Божией, всегда со мною непрестанно. Из недр Соловецкого концлагеря дошли до нас строки, доказывающие, что крестный путь ведет к свету, к преображению и спасению. Да будет имя Господне благословенно, потому что самые тяжкие здешние условия несравнимы с ужасными муками ада. Кругом мрачно, но на душе у меня светло. Кругом шумно, а в сердце у меня тихо. Ибо где бы ни был я, в каких бы обстоятельствах ни находился, со мной мой единственный сладчайший Христос. Ведь Бога нигде, никто и никакими условиями не может отнять от меня. А если Он со мною, что для меня все внешние тягости? Что моя нищета и бессилие? когда в нем бесконечное море силы и богатства. Он мое бытие, он моя жизнь и сознание. В нем я все нахожу, до всех достигаю, всем владею. Источник всякой жизни ведь всегда с нами и около нас, значит, и нечего страшиться и беспокоиться. Он с нами и в здоровье, и в болезни, и в жизни, и в смерти». Должны мы жить так, чтобы каждый новый день считать последним в своей жизни, ожидая смерти или же первым в движении к совершенству. Мы здесь в этой жизни странники, а посему не надо огорчаться временными трудностями пути. Идти все равно надо, а Отечество наше на небесах. Не огорчаюсь и тем, что приходится жить не по своей воле, а так, как здесь приказывают, потому что и по вере моей отречении от своей воли есть первое условие для движения к совершенству. Кругом скорби и скорби, как много теперь требуется мужества, терпения и особенно веры. Но чтобы ни было, нам не следует унывать и падать духом. Все идет так, как этому должно быть. Не по нашей воле, значит так, как надо. Раз так происходит, значит так и нужно, и все происходящее есть самое лучшее для меня в настоящее время. А посему какие-либо колебания, недоумения, огорчения неуместны. Ведь весь секрет жизни в том, чтобы все совершалось не по моей мелкой воле и не по моему жалкому умишку. Единая, премудрая и благая воля должна царить во всем, а наше дело не мешать ей осуществляться и в нас, и через нас. Я как-то особенно ярко ощутил, что всякие обстоятельства в жизни, и происшествия, и испытания, и неожиданности – дело второстепенное». Основа — это постоянная связь с единым и вечным. Есть она, тогда все происходящее, хотя бы и самое тяжелое, можно переносить равнодушно или, вернее, покойно. Главное это ведь имеется, а все прочее — приходящее. В главном же и едином, как в полноте, все есть и все в нем, а посему никакие утраты этой жизни не страшны. Основное оно прочно и не может поколебаться. Вечное нерушимо. Только бы научиться все более и более глубоко входить в него. Какая мудрость уметь отходить от своего «я» и опираться на «я» великое, единое. Всем этого желаю, особенно в эти дни. чтобы ни было, а вечность за нами и в этой жизни, и в будущей. Я жив, ощущаю жизнь, и этого довольно с меня. Если центр жизни своей постоянно переносишь внутренне в этот вечный единый центр, то не будет обстоятельств, когда можно будет ощущать себя плохо. Вездесущий и всепроникающий никогда нас не оставляет и оставить не может ни в каких обстоятельствах и ни в каких переживаниях. Если об этом не забывать никогда, тогда наше счастье на Земле обеспечено даже в тяжких болезнях и в самой смерти. В начале 1930-х годов в Москве нес свое служение отец Александр Зверев. Священномученик Александр Зверев, годы жизни с 1881 по 1937. Протеиерей – настоятель Московской Никольской церкви в Звонарях, претерпевший мученическую кончину за веру. Родился под Москвой в семье священника, окончил Московскую духовную академию, женился на дочери протеиерея Алексея Лебедева Марии. Впоследствии у них родилось трое детей. Рукоположен в сан священника в 1913 году – Назначен в 1922 году помощником начальника московских пасторско богословских курсов. Отец Александр был арестован в 1922 году, приговорен к двум годам лагерей, освобожден досрочно по амнистии. Вновь арестован в 1933 году и отбывал три года ссылки в Каргополе, где зарабатывал на жизнь пилкой дров, был рабочим, набивал силосную яму, молол ячмень. Смог приступить к священнослужению в 1936 году в селе Возмище Волоколамского района, но вскоре в 1937 последовал новый арест. Отец Александр расстрелян на полигоне Бутова под Москвой 16 ноября 1937 года и погребен в безвестной общей могиле. Канонизирован в 2000 году. Память совершается 3 ноября по старому, 16 ноября по новому стилю. Очевидцы вспоминают, как он приобщал свою паству к деланию молитвы Иисусовой. Обычно после службы священник становился перед алтарем и вместе со всеми прихожанами читал 50 раз молитву Иисусову с поклонами. После этого отец Александр кратко проповедовал о силе молитвы и особо, как о самом главном, говорил о молитве Иисусовой. Всем своим посомам отец Александр давал дополнительное правило. Утром и вечером, помимо обычных молитв, полагалось со вниманием прочитывать по сорок молитв Иисусовых «Двадцать раз Пресвятая Богородица, спаси нас», И десять раз все святии молите Бога о нас. Конечно, говорил священник, каждый из нас находится на своей службе, и живем мы во время сложное, в обстоятельствах очень трудных, но такое малое правило любой человек может исполнить. Между тем плоды таких, казалось бы, незначительных усилий бывают не меньшими, чем от сугубых подвигов так как сама жизнь в условиях гонений и притеснений становится подвигом. Священник завещал своим воспитанникам. «Я прошу вас, если вы помните меня и любите меня, исполните мою просьбу и примите это мое правило на всю свою жизнь». Сам отец Александр, вспоминают его духовные чада, молился удивительно благоговейно, просто и смиренно. Бывало полное впечатление, что человек стоял перед Господом и с Ним разговаривал, совсем просто. Поражало всегда одно – ощущение живого предстояния Богу, которому со всей полнотой любви и преданности он приносил свои прошения о всех предстоящих в храме. Все эти люди были ему необычайно дороги, буквально каждый – В наше время становится доступно многое из драгоценного духовного наследия наших ближайших предков. Сегодня мы читаем, словно нам адресованные, письма, посланные из заключения священномучеником Иоанном. Священномученик Иоанн Стеблин-Каменский. Годы жизни с 1887 по 1930. Иван Георгиевич родился в Санкт-Петербурге в семье сенатора. Морской офицер, он мужественно решил принять священный сан уже в разгар гонений в начале 20-х годов. Назначен священником в 1923 году церкви Святой Троицы на Стремянной улице в Петрограде. Очень скоро, в 1924-м, он был арестован и заключен на три года в Соловецкий концлагерь затем отправлен в ссылку в Воронеж. Назначен настоятелем Алексеевской церкви бывшего девичьего монастыря и одним из благочинных епархий. Всего два года пробыв на свободе, протеерей Иоанн вновь был арестован в 29-м и из заключения уже не вернулся. Расстрелян в Воронеже 2 августа 1930 -го года. Память совершается 20 июля по старому, 2 августа по новому стилю. Ныне опубликовано ценнейшее духовное наследие отца Иоанна, его письма из заключения. Петербургский протеерей пишет в 20-е годы из заточения своим духовным детям о важности навыка в Иисусовой молитве. Он обращается не к подвижникам, не к монахам, а к самым простым мирянам. К тем, для кого во время всеобщей революционной катастрофы, когда обрушились все устои нормальной жизни, всего дороже по-прежнему оставалось имя Христа. Ужас происходящего сковывает душу, сжимает неискушенные сердца, страх и скорбь иссушают молитву. Нет ни покоя, ни мира, в окружающем мятеже не удается собрать внимание, сосредоточиться на молитве. Но священник призывает своих чад не никнуть духом, увещевает ни в каких обстоятельствах не смущаться сухостью молитвы, оцепенелостью души. Далеко не сразу молитва проникает вглубь. Преодоление внутренней окаменелости и презрение к внешней буре – это и есть труднический подвиг для начинающих молитвенную жизнь. Иисусова молитва возрастила дух многих подвижников благочестия. Повторяйте ее непрестанно, хотя бы с холодной душой. Сам Господь согреет ее за постоянство вашего к Нему стремления». Ищите Господа всем сердцем, и Он откроется вам радостно и светло. Ищите Господа, ведь Он недалеко от каждого из нас. В тяжелые послевоенные годы, среди лишений и нестроений, отец Тихон сосредотачивает свою пасторскую заботу на главном – дать людям начальные наставления к владению молитвой. Протеиерей Тихон Пелех. Годы жизни с 1895 по 1983. Сын кузнеца, осиротевший в детстве. В 20-е годы, учась в институте в Москве, был ночным сторожем и панамарем Марфа мариинской обители, после закрытия которой сподобился стать хранителем антиминсов ее храмов. Преподавал в Загорске с 1930 года и здесь также получил на хранение великие святыни – Антиминцы, Троицы Сергиевой Лавры, от ее наместника священномученика священно-мученика Любимого. В годы гонений открыто исповедовал Христову веру, но чудом Божиим не был ни разу арестован. Удостоился чудесного явления преподобного Серафима Саровского в 1945 году, предрекшего ему «благодать священства». После рукоположения в священный сан в 1947 году отец Тихон до конца своих дней служил в храмах Московской епархии. По назначению патриарха Алексея Симанского стал духовником учащихся Московской духовной семинарии и Московской духовной академии. Почитался верующим народом как старец. Состоял в многолетней дружбе и переписке с епископом Вениамином Миловым. Со страниц Священного Писания мы часто слышим призывы «Дашь мне Сыне, твое сердце!» «Воспевайте молитвы в сердцах ваших Господу, о горнем помышляйте». Книга притчей Соломоновых, глава 23, стих 26, послание к Ефесянам, глава 5, стих 19, послание к Колоссянам, глава 3, стих 2. Все говорит о том, что богопочитание должно быть сердечным, духовным. Чтобы научиться этому, нужно каждое слово произносить неспешно, полагать его на сердце так, чтобы сердце откликалось на него. Мы пред Богом ученики приготовительного класса, едва умеющие лепетать молитвы. Нам надо выговаривать слова молитвы, вдумываясь в них – как делают дети, которые учатся читать. Каждое слово имеет свою силу, в этом его духовность. Слова молитвы действуют на наши чувства и заставляют нас то каяться в грехах, то благодарить Бога, то славословить Его. Произносить имена святых следует с теплотой сердечной. Молясь так, мы, по словам апостола, «Духом святым молимся». «Стану молиться духом, стану молиться и умом, буду петь духом, буду петь и умом». Первое послание к Коринфянам, глава 14, стих 15. Молитва в духе и истине сильна рассеять мрак страстей. Каждое слово от сердца, сказанное на молитве, Господь слышит и исполняет. Усердная молитва смягчает и умиляет всякое холодное сердце. Молитвенное умиление учит любить Бога и исправляет человека. В характере каждого из нас есть недостатки, но за сердечность молитвы Господь изменяет нас своей благодатной силой. А особенно сердечно читайте Псалом «Помилуй мя Боже» Псалом 50. «Сердце сокрушенно, — говорит тот же Псалом, — привлекает божественную благодать. Ради этого остерегайся поверхностного и прохладного отношения к тому, что должно переживаться глубоко и пламенно. Не повторение молитвы Иисусовой голосом дает результат, а молитва как излияние сокрушенного сердца. Тогда она скоро вызовет умиление, согревание сердца. А уже за этим последуют и легкое сделание молитвы и прочие дары благодати. Теперь уж какая молитва! вздыхал отец Иоанн Крестьянкин, когда заходил разговор о молитве. В памяти старца воскресали годы заключения. Молитве лучше всего учит суровая жизнь. Вот в заключении у меня была истинная молитва, и это потому, что каждый день был на краю гибели. Повторить теперь в одни благоденствия такую молитву невозможно хотя опыт молитвы и живой верой приобретенный там, сохраняется на всю жизнь. Но какой ценой обретался он и в каких условиях? Часто занятия молитвой прямо преследовались. Отец Анн вспоминал, как во время получасовых прогулок в колодце двора Бутырской тюрьмы с вышки через громкоговоритель звучали предупреждения «Заключенный номер такой-то». Гуляйте без задумчивости. Как же дороги должны быть наставления, выстраданные через такой опыт и оставленные нам в наследие. Дело не в количестве молитвы, дело в живом обращении к живому Богу. Вера в то, что Господь к тебе ближе, чем кто-либо из самых близких — что он слышит не шелест уст твоих, но слышит молитвенное биение твоего сердца и чем оно наполнено в момент твоего обращения к нему. За всех должно болеть твое сердце. Иначе все сведется к заботам о материальном, да еще и излишнем. А ведь ныне в основном только об этом и думают». Духом же Божиим живут единицы, даже и в церкви, даже и те, кто служит у престола, даже и монашествующие».